Пембертон собирался в течение 104 часов заниматься едой, чтением, сочинением писем и сном, уделяя последнему занятию особое внимание. Проснувшись в очередной раз, он проверил положение корабля и принялся писать жене. Филис, дорогая, я не виню тебя за вчерашнюю ссору. Я и сам был расстроен, что наш вечер прошел зря. Потерпи немножко, милая, я должен вскоре получить регулярные рейсы, а через 10 лет? Меня отправят в отставку, и у нас будет сколько угодно времени для бриджа, гольфа и всего остального. Я знаю, это трудно. Его прервал щелчок селектора. Ну-ка, Джейк, быстренько скорчи самую компанейскую рожу. в посетителя в пост управления. Никаких посетителей, капитан. Нет, Джейк, у этого болвана письмо от самого старика Харимана. Окажите всевозможное содействие и прочее в том же духе. Мгновение Пембертон колебался понимая, что обижать такую важную птицу не стоит. Окей, капитан, пусть зайдет ненадолго. Визитером оказался мужчина, общительный и огромный. Джейк прикинул, что в нем примерно фунтов 80, облагаемого штрафом веса. За ним следовала его 13-летняя копия мужского пола. Ворвавшись в дверь, Чадо немедленно бросилось к пульту управления. Пембертон перехватил мальчишку и заставил себя вежливо произнести. «Держись за эту скобу, иначе ты можешь разбить себе голову». «Пусти меня! Папа, заставь его отпустить меня!» Капитан Келли поспешил вмешаться. Э, «Я думаю, судья, ему лучше держаться за скобу». «Да-да, хорошо. Сынок, делай, как говорит капитан». «Ого, смотри, папа, вот здорово!» «Судья Шахт, позвольте представить вам старшего пилота Пембертона», быстро произнес Келли. «Он покажет все, что вас интересует». «Рад познакомиться, пилот. Любезно, с вашей стороны». «Что бы вы хотели посмотреть, судья?» – осторожно спросил Джейк. «Ну, как бы сказать, и то, и все. Все, что может заинтересовать мальчугана. Это его первый рейс. Сам-то я старый космический волк. Налетал, должно быть, больше часов, чем половина вашей команды». Он засмеялся. Пэмбертон оставался серьезен. «В свободном полете смотреть-то нечего». «Пусть, мы просто посидим здесь, хорошо, капитан?» «Я хочу в кресло пилота», — заявил юнец. Пембертон протестующе замотал головой, но Келли произнес голосом нетерпящим возражений. «Джейк, э, расскажи мальчику в общих чертах о системе управления, и мы сразу уйдем». «Мне не надо ничего рассказывать, я и так все знаю, я же юный американский космонавт. Вы что, не видите значка?» Мальчишка, оттолкнувшись, поплыл к пульту. Пэмбертон подхватил его, усадил в кресло пилота и пристегнул ремни. Затем щелкнул тумблером. «Что вы делаете?» Обесточил пульт и объясню тебе его работу. «Вы что, не будете запускать двигатели?» «Их сейчас нельзя запускать». И Джейк принялся быстро указывать на кнопки, циферблаты, переключатели, счетчики и прочие хитроумные приспособления, стараясь по возможности говорить проще. Малый скорчил недовольную гримасу. «А вдруг в корабль попадет метеорит?» – спросил он. «Этого не надо бояться. У нас один шанс из миллиона встретиться в космосе с метеоритом. Метеориты – большая редкость». «Да? А вдруг все-таки нарветесь? Вот вы и влипли!» «Я бы так не сказал. Специальный радар стережет нас в радиусе 500 миль. Если что-то держится на постоянном пелинге в течение трех секунд, автоматически запускаются двигатели». Сначала будет дан сигнал тревоги, чтобы люди могли ухватиться за что-нибудь прочное, а через секунду бац, и мы пулей вылетаем из-под носа любого метеорита. Что-то не верится. Вот я сейчас покажу, как это делает командор Картрайт из Дикой Кометы. Не трогай управление. А ты не командуй, корабль не твой. Мой папа говорит. Послушай, Джейк. Услышав свое имя, Пэмбертон развернулся к Келли. Судья шахт хотел бы узнать. Краем глаза Джейк засек, как мальчишка потянулся к контрольной панели. Джейк с криком развернулся, но двигатели уже громохнули, и на него обрушился удар, вызванный резким ускорением. Опытный космонавт сродни кошки и при самом резком переходе от невесомности к ускорению успевает во что-нибудь вцепиться. Но Джейк, вместо того, чтобы держаться самому, хватал мальчишку и мотался из конца в конец рубки, чудом изворачиваясь, чтобы не сбить шахта. Потом ударился головой о раму двери и в полуобмарчном состоянии был выброшен на нижнюю палубу.